Глава 17. Афина. Афин, уточняет мама, пока мой маленький вихрь громко расхаживает по прихожей в новых кроссовочках, усердно наступает на пятку, чтобы подошва светилась. Что будем с тортом делать? Это все я беру на себя. Заранее вечером испеку. У нас же еще несколько дней впереди. Переживаю. Не волнуйся. Украшения я заказала. Шары привезут утром к празднику. Все успеем. У Линки через несколько дней день рождения. Ей исполнится три годика. Я заранее отпросилась с работы, чтобы утром побыть дома. После обеда, игр и подарков мама уложит Лину спать, а я поеду в офис. Вечером они меня встретят, и мы погуляем час-полтора. Сонечка обещала приехать. Сказала, ей тоже удобнее утром к нам примчаться. Хорошо. Если что-то нужно будет дополнительно, ты меня сориентируй. Не волнуйся, мамочка. Ты бы сама отдохнула. Готовка выходные, как обычно, на мне. Линка тоже. Ну что, котенок, идем? Предлагаю дочери ладонь. «Да». «Не забудьте курточки, может подняться ветер». Наставительно напоминает мама. Мы с Линкой выбегаем на улицу. Нас встречает ласковый еще теплый ветерок. На носу осень. Я обожаю это время года. Раньше я и не замечала, как быстро летят дни. Теперь же оглянуться не успела, как одной маленькой задире уже три исполняется. А моя жизнь за этот период вообще осталась смазанным пятном. Нет, мне определенно есть, что вспомнить. Я довольна тем, как сейчас живу. Соня спросила, счастлива ли я. Ну да. Думаю, да. Конечно, для полной идеи всегда чего-то не хватает. Но когда маленький ангел обнимает меня за шею или, словно обезьянка, по стволу дерева забирается ко мне на руки, невозможно не улыбаться и не чувствовать, как внутри все дрожит от умиления и трепета. Мы успеваем с Линкой много чего. А если бы кто-то не упрямился и ездил в коляске, было бы еще быстрее. Но дочка с года напрочь отказалась от этого неприемлемого для нее средства передвижения. Теперь мы спасаемся самокатом. «Мама, смотри!» Доченька указывает пальцем куда-то на пышную крону дерева. Я пытаюсь рассмотреть, что там. А дальше сердце совершает кульбит. «Осторожно!» Доносится до меня сбоку, и тут мимо проскакивает темное пятно, сбивая лину с ног. Пакет выпадает из моих пальцев, и я бросаюсь к дочери. «Ай, ай!» Перебивают друг друга детские голоса. «Мама!» Папа! «Простите ради бога!» «К нам приближается невысокий мужчина, помогает мне поднять детей на ноги». Линка плачет на взрыв, прижавшись к моей ноге. Заливается так, что ее слышно по всей округе. «Владик, ну так же нельзя, нужно рассчитывать силы и смотреть на дорогу». «Вы извините». Поворачивается ко мне мужчина. Он удрал, разогнался и не сориентировался. «Больно ударилась». На моих руках Лина постепенно затихает, а мальчишка лет 4 пяти расстроенно шмыгает носом, оправдываясь. Да я не специально! Я спрашиваю доченьку, где болит, осматриваю голову, лицо, колени вроде все в порядке. Кажется, она просто испугалась. Глаза круглые, мокрые от слез. Нижняя губа все еще дрожит. Я успокаиваю ее, а мужчина продолжает извиняться, объясняет что-то. Лина наблюдает за ними, потом просится опустить ее. «У тебя такой большой самокат, а у меня маленький». Она заинтересованно оглядывает столкнувшийся транспорт. «Я нечаянно, прости». Общаются дети, словно и не было никакой аварии. Я начинаю собирать продукты, некоторые выпали из пакета. «Кажется, они уже помирились». Обеспокоенно предполагает незнакомец, присаживаясь на корточки. На нем обычные джинсы и белые кеды, и модная клечатая рубашка с коротким рукавом. Лицо у него обычное, незапоминающееся, короткостриженные волосы. Я киваю. «Да, вроде все нормально». «А тебя как зовут?» — продолжают знакомства дети. «Меня Лина. А тебя?» «А меня Владик». Мы сейчас на площадку хотели, там паутина высокая. Пойдем вместе. Смотри, у меня есть лев. И вытаскивает маленькую фигурку из кармана. Можешь посмотреть, только не сломай. Ого, какой! Настоящий лев! Ну что, куда пойдем? Не унимается мальчик? Они уже подружились, заключает мужчина. Если вы не торопитесь, можем вместе пройтись. Владик не так часто готов делиться с кем-то игрушками. «Мам, можно с ними?» «Хорошо. Давайте на соседнюю площадку, только я сам ваш пакет донесу». «Да он не тяжелый, смущенно возражаю я. «Мужчина настойчиво забирает мои покупки. Договариваемся пройтись вместе». «Я все равно донесу». «Так, детвора, идем во двор». «Дети едут впереди». У нас с мужчиной завязывается беседа. Его зовут Алексей. Он приехал к сыну. Посторонних вопросов я задавать не стала. Мы весело проводим время. Алексей предложил детям занимательные игры, даже меня увлек. И в догонялки играли, и в мяч, и даже кто больше подтянется на перекладине. Выиграла, конечно, Лина. Она оказалась самой сильной из нашей банды. Но еще остальные немного поддались. Незаметно пролетел час, все немного устали. Пока дочка строит замки из песка, а Владик трудится над рвом и гаражом возле замка, чтобы было удобно парковать машину, мы с Алексеем приземляемся на лавочку. Вы здорово играете вместе, хвалю я мужчину. Я даже и сама так не всегда могу вовлечь и заинтересовать сразу всех. Да мы просто с сыном редко видимся. Ну! Не так уж редко, но реже, чем хотелось бы. Мы с его мамой развелись давно. И теперь живем в разных местах. А постоянно не наездишься. Вот я и мотаюсь к ним в выходные. Или к себе Владика забираю, но... Да, в общем, что-то я разговорился. А вы? Говорите, недалеко здесь живете? Да, минут десять пешком. Чего папу не прихватили на прогулку? Он внимательно смотрит на меня, ждет ответа. Да, мы тоже в разных местах живем. Разговор резко перетекает в другое русло. Афина. Он в который раз улыбается? У вас такое имя обычное, точно не забудешь. Пауза вносит еще больше неловкости. И тут... Оставите мне свой номер. Именно в этот момент в кармане вибрирует телефон. Я пытаюсь сейчас уйти от ответа, извиняюсь и подношу к глазам экран. Ох, это Гоша. Алло. Привет, Афин. Я пытаюсь уловить его настроение, но выходит не слишком-то здорово. Добрый вечер. Алексею киваю молчаливо, давая понять, что у меня важный разговор. Я отхожу в сторону, продолжая наблюдать за дочерью. «Ты сильно загружена в эти выходные?» «Прилично. А что вы планируете обсудить?» «Нашу встречу. Хотелось бы пообщаться с глазу на глаз». «Я, возможно, и так смогу ответить на ваши вопросы. Просто пока не улавливаю суть разговора». «Во сколько за тобой заехать?» «Георгий Александрович, вы ставите меня в неловкое положение». «Я бы была признательна, если бы мы смогли уложить все обсуждения в рабочее время». «Афин, я понимаю, что ты на меня обижена до сих пор и сильно, но давай ты просто вырвешь 30 минут своего плотного расписания. А я из своего. Идёт? Тебя это никак не стеснит». «Какое-то странное предположение. Прошлое осталось в прошлом. Мы ведь уже это обговаривали». «Зачем вы периодически позволяете себе подобные оговорки?» «Да не хочу я с ним видеться вне стен офиса. Я и там бы не виделась. Была бы счастлива, если бы он уехал куда-нибудь. В длительную командировку, например. На полгода. Нет, лучше на год. Да и что он ходит вокруг да около?»